Глава 44 Король. Селина почувствовала, как ее сердце издало беззвучный вопль и юркнуло в пятки. Заныли все свежие шрамы на правой руке. Король двигался прямо на них с Шаолом. И от его громоздкой фигуры просторный коридор стал тесным. Естественно, король их заметил. Селена взмокла от пота и сразу же ощутила озноб. Шаул остановился и низко поклонился королю. Селени вовсе не улыбалась раскачиваться на виселице, поэтому она тоже низко поклонилась. Король пронзил ее пристальным взглядом. У Селены волосы встали дыбом, глаза короля сверлили ее, стараясь проникнуть в самые потаенные глубины. Король знал, в его замке что-то не так. За время его отсутствия что-то изменилось. и причины перемен связаны с нею. Шаул и Селена почти вдавились в стену, пропуская короля и гвардейцев. Проходя мимо, король не спускал с нее глаз. Но видел ли он то, что у нее внутри? Знал ли он о способности Кейна открывать порталы между мирами? Настоящие порталы. Знал ли король, что вопреки его изгнанию, магии, знаки судьбы по-прежнему обладают магической силой? Невероятной силой. и король мог бы направить ее на свои страшные замыслы, научись он вызывать демонов, вроде вчерашнего рыдырака. От глаз короля веяло чем-то чужим и холодным. Они были похожи на две межзвездные бездны. Способен ли этот человек уничтожить весь мир? Неужели жажда власти, снедающая его столь безгранично? Селина смотрела на короля, и ей слышался гул и грохот сражений. Вокруг этого человека витала опасность, запах смерти, который она почувствовала вчера, когда оказалась перед черной пустотой, призванной Кейном. Даже в глазах – зловоние иного мира, мира мертвых. И зачем Элиане понадобилось, чтобы Селена стала одной из главных приближенных Адерландского короля? Король прошествовал дальше. К Селене вернулась способность двигаться – Взглянуть на Шаола она не решалась, хотя и чувствовала, что капитан внимательно следит за нею. Спасибо, что молча. Весь оставшийся путь до своих покоев Селена шла, почти касаясь Шаола плечом. Капитан молчал и по этому поводу. Проводив Селену, Шаол вернулся к себе. Ее после отдыха ожидали упражнения в общем зале. Что ожидало его самого, капитан не знал. Перекусив с селеной, отправился читать отчет о королевском путешествии. За десять минут он трижды прочел его и теперь мял в руках пергамент. Обтекаемые фразы и ничего по существу. Почему король вернулся один? И что несравненно важнее, почему погибли все его сопровождающие? Обычно в таких случаях подробно писали – Кто из солдат, когда погиб и при каких обстоятельствах? Столь же туманно в отчете говорилось о том, в какие места ездил его величество. Белоклычьи горы — слишком обширный край, и королю попросту не хватило бы времени побывать там везде. И все-таки, почему он вернулся один? Король вскользь сообщал о каких-то мятежниках, которому удалось отправить съестные припасы его отряда. И опять туман. Получалось, что все, кто сопровождал короля, отравились и умерли, а он чудесным образом остался жив. Обилие неясностей оставляло широкое поле для всякого рода догадок и домыслов. Скорее всего, солдаты, сопровождавшие короля, погибли при совершенно иных обстоятельствах. А чего стоила, например, эта фраза? «Я не хочу вдаваться в печальные подробности, дабы не огорчать моих подданных». Возможно, придворным и не обязательно знать все подробности. Но Шаол как-никак капитан королевской гвардии, если король ему не доверяет. Бедная Селена. Видела бы она себя со стороны, когда они наткнулись на внезапно вернувшегося короля. Перепуганный зверек, да и только. Шаолу даже захотелось одобряюще похлопать ее по спине. Селена просто вышибла из колеи. Такой он видел ее только в день королевской аудиенции для претендентов. За все эти месяцы Селена достигла потрясающих успехов – Теперь уже не ей, а ему приходилось за нею поспевать. Она с легкостью взбиралась по стенам и однажды, показывая свои навыки, без всяких веревок и смолы забралась к себе на балкон. Успехи Селены радовали и в то же время пугали Шаула. Она утверждала, что еще не вошла в свою прежнюю силу. Какой же тогда она была перед Эндовьером? Во время их поединков она атаковала не колеблясь, но иногда он чувствовал, что упражняется не с нею, а с ее оболочкой. Селена ускользала внутрь себя, где порой бывало спокойно и прохладно, а порою шумно и жарко. Шаол не сомневался. Она способна за считанные секунды убить любого, в том числе и Кейна. Но если она победит в заключительном поединке и станет королевской защитницей, не опасно ли будет отпускать ее с поручениями одну? А как иначе? У ассасинов не бывает сопровождающих. И потом... Селена вряд ли решится играть с королем в рискованную игру. На эти четыре года невидимые цепи прикуют ее к замку. Интересно, о чем король подумал, увидев их обоих смеющимися? Но даже если ему это не понравилось, их смех еще не повод, чтобы держать своего капитана в неведении о причинах и обстоятельствах гибели отряда. Королю вообще нет дела до чужого настроения. И потом, они же смеялись не на официальной церемонии. Шаол поскреб плечо, оцарапанное селеной во время их утреннего поединка. Он вспомнил, как она сжалась, увидев короля, даже стала меньше ростом. Внешне король ничуть не изменился, да и в обхождении тоже. Он и прежде был груб с Шаолом. До минувшей осени его действия были более или менее объяснимыми. И вдруг внезапный отъезд с небольшим отрядом, полное отсутствие вестей – А теперь такое же внезапное возвращение в полном одиночестве и расплывчатый отсчет, составленный формальности ради. Похоже, где-то кипел котел новых королевских замыслов, и король наведался туда, дабы подбросить дров и помешать свое варево. Селена это тоже почувствовала. Капитан королевской гвардии привалился к стене, глядя в потолок. Он не вправе вмешиваться в королевские дела». Сейчас ему нужно сосредоточиться на разгадке причин зверских убийств претендентов и сделать все возможное, чтобы Селена вышла победительницей. И дело тут не в амбициях Дорина. Селене нельзя возвращаться в эндовьер. Она там не выживет. Сколько эта девчонка успела натворить за каких-то три с лишним месяца в жизни в замке? Шол представил, какие сюрпризы она преподнесет им за четыре года. И усмехнулся.